и с п о л ь з о в а н и е административного ресурса в избирательной кампании. Избирательная кампания – это тотальная война, в которой задействованы самые различные ресурсы. Законодательством некоторых стран для обеспечения так называемого равенства кандидатов бывает даже предусматривается полное государственное финансирование всех кандидатов, чтобы никто не мог ничем злоупотребить со стороны. Все равно это не означает, что любой бомж с улицы там может избираться куда угодно. Существует масса неформальных способов сделать так, чтобы человек, не принадлежащий к элите и не являющийся кандидатом в нее, не смог попасть во власть. Короче, никакого равенства возможностей в избирательном праве нет, не было и не будет, за исключением особых исторических моментов. В конце концов, некто. Не для того всю жизнь создавал себе репутацию, обзаводился связями, стремился и достигал власти, зарабатывал деньги и прочее, чтобы потом все это не применять на выборах, только для того, чтобы соблюдать в кавычках равенство с соперником, у которого нет ни имени, ни денег, ни связей, ни власти. Ведь если так рассуждать, можно отказаться и от других отличий и преимуществ личного характера. Наоборот, выборы и с у щ е с т в у ю т для того, чтобы задействовать и продемонстрировать всю силу своих преимуществ не только избирателям, но и соперникам. Осмелевшимся пойти в пику, не признавая в а ш у в л а с т ь авторитет, с п о с о б н о с т и и прочее, на выборах человек доказывает или тестирует на прочность свое положение, власть, свои убеждения и ресурсы, доказывает себе. людям и сопернику, что именно он самый крутой. Другое дело, что зачастую все имеющиеся ресурсы используются либо не полностью, либо во вред себе. Как же этого не допустить? Читайте дальше. Неправильное использование административного ресурса. Неправильное использование административного ресурса. Как правило, бывает четырех видов. Первый, первое приказ голосовать, про т р а н с л и р о в а н н ы й через всех, на кого кандидат имеет влияние, и который должен быть передан далее вниз по пирамиде. То есть это просто замена агитации приказом. Например, губернатор требует от замов и от олигархов, чтобы те скомандовали по отраслям бюджетников, в р а ч и учителя и прочее. А бизнесмены по предприятиям, чтобы все голосовали только за губернатора. Иногда приказ подкрепляется обещаниями или какими-то другими выгодами, иногда угрозами. Как правило, все замы и олигархи берут под козырек, говорят, что все сделают, а дальше начинается игра в глухой телефон. Чем дальше вниз пирамиды, тем все больше и больше затухает. о л и г а р х и говорят своим директорам, те начальникам цехов, те бригадирам. На уровне бригадиров все г л о х н е т Когда подобный приказ идет по второму разу, то даже начальники цехов его не доносят. Я уже один раз людям сказал, что я как клоун буду их по пять раз собирать ради одного и того же, думают они. Может возникнуть иллюзия, что если пирамида невелика, то есть выбор ы не г у б е р н а т о р с к и и кандидат может сам объехать и проверить и даже напрямую отдать приказ всем. Это будет эффективнее? Нет, не будет. Но в силу уже других причин, а именно никто не голосует по приказу. Точнее, количество голосующих по приказу равно или чаще меньше, чем число тех то специально голосует против приказа, а тех, кто думает в кавычках сам решу, вообще подавляющее большинство. И еще один момент: практически невозможно эффективно проконтролировать результат такого рода в кавычках а г и т а ц и и Точнее, эффективность становится ясна только в ночь подсчета голосов, когда сделать уже ничего нельзя. За 10 лет предвыборной практики мы сотни раз были свидетелями того, Как в ночь выборов кандидат, глядя на результаты голосования на тех или иных территориях, восклицал: "Ну как же так, Айда Иваныч, ну подвел, а ведь обещал. А Иваныч, может, старался в кавычках как лучше, в лучшем случае, да не получилось. И потом у Иваныча есть оправдание на этих в кавычках его участках." Кто-то проголосовал за данного кандидата, пусть небольшинство, и он нагло приписывает всех этих людей себе, будто они пришли благодаря его приказу. А больше в той территории не было никакой агитации. Только там, где участки закрыты, воинские части, сизо, больницы и прочее, есть ощутимый стимул для разного рода начальников сработать на совесть и контролировать своих людей. Если в части 300 служащих и агитация запрещена, то, конечно, все зависит от того, как начальник в кавычках провел работу. Ну и тут, зачастую, приказ высокого начальника бывает в кавычках отменен действиями мелких сержантов и старшин, с которыми договорился соперник. Иногда даже для этого начальника итоги голосования выглядят сюрпризом. И он просто не находит оправдания перед кандидатом, которому что-то обещал. Такие случаи бывали неоднократно. Второй вид неправильного применения административного ресурса – принуждение к потреблению определенной агитпродукции. Самый частый пример – принудительная подписка на определенную газету и принудительные сборы на агитационные мероприятия и встречи в пользу своего кандидата. Это лучше, чем просто приказ, но при вкус принуждения портит любое дело. Третий вид, сродни второму: использование дешевой рабочей силы, административного ресурса, учителей в качестве агитаторов, рабочих в качестве разносчиков и прочее, когда им приходится в зное и п у р г у за свою зарплату делать то, что агитаторы соперника делают за втрое. а т у и в пятеро большие деньги. Они все становятся агитаторами против. Четвертый вид неправильного использования имеющегося ресурса – это всевозможное административное давление на соперников, его доверенных лиц, штаб, спонсоров и прочих с помощью силовых и налоговых ведомств и так далее, без информационного сопровождения. В этих случаях соперники делают из ваших в кавычках наезда информационные поводы и показывают, что в кавычках честными методами их победить не могут, а тот, кто работает беспредельно до выборов и после выборов будет вести себя так же или хуже. Архетипичный пример, который, наверное, тысячу раз повторялся на выборах всех уровней во всех территориях. Мэр города X сидит в своем кресле крепко. Все ресурсы под ним. На выборы даже не обращает внимания, не собирает деньги, не нанимает консультантов. Он в кавычках как положено публикует свою программу, списанную с отчета отдела городской администрации. В сопровождении свиты обижает городские предприятия, куда сгоняют народ в кавычках на встречи. Перед выборами дают разнарядку по предприятиям и участкам, сколько должно проголосовать. Походу натравливают всего веков на оппозиционера предпринимателя, который засыпает почтовые ящики газетами и листовками, где пишет о произволе мэра и обещает золотые горы. Мэр только смеется. Программа чушь, полный популизм, листовками уже все засыпал. Люди же видят, сколько это стоит. Да и вообще, неужели этого щенка можно хоть как-то со мной сравнить? Да я же его на одну ладошку положу, другой прихлопну. Вот выборы кончатся, попляшет он у меня. Выборы кончаются, предприниматель выигрывает, а мэр долго находится в з а п о е потому что считает, что все его предали и не может даже через полгода понять, что же произошло. Спросите у проигравших мэров, каких в каждом регионе не по одному десятку, и они подтвердят, все в точности так и было. И после этого все равно супорство, м достойным лучшего применения, начальники разных уровней продолжают действовать вышеописанным образом, продолжают подменять агитацию приказами и прочее. Между тем надо запомнить главное: предвыборная кампания – особый жанр, который имеет свои законы, и их ничем нельзя подменять. Административный ресурс не может заменить агитацию, он может ее облегчить. или затруднить для соперника, но он не может сам стать агитацией. Если вы соревнуетесь с кем-то в вокальном искусстве, то наличие у вас музыкального инструмента может помочь спеть лучше, чем соперник. Но это не значит, что вы можете не петь, а просто играть. Тогда вы будете аккомпаниатором для соперника, а тем более пытаться этим инструментом драться. Административный ресурс тонкая вещь. Далее мы постараемся, насколько это возможно, полнее раскрыть его возможности. Но там, где не упомянем те или иные министерства или ведомства, службы или возможности хозяйствующих субъектов и их использование, предлагаем рассуждать по аналогии с другими. Тем более, что методы использования ресурсов не блещут разнообразием. Ресурсы местечкового значения. имеется в виду населенные пункты типа сел. Первое – предоставление информации об активности оппонентов на территории населенного пункта. Второе – привлечение местной администрации, старост, глав и прочих на агитационную работу. Третье – обеспечение оптимальных условий для встреч с коллективами предприятий, находящихся на территории населенного пункта. Четвертое. Привлечение работников почты для разноски агитматериалов и в качестве агитаторов на платной основе. Пятое. Привлечение учителей для работы в качестве агитаторов на платной основе. Шестое. Привлечение лидеров общественного мнения в качестве агитаторов на платной основе. Седьмое. Консолидированное положительное голосование на закрытых участках, больницы, дома престарелых и прочее. Восьмое. Предотвращение грязной кампании силами участковых, насколько возможно. Ресурсы муниципального значения. Первое. Предоставление информации об активности оппонентов на территории муниципального округа. Второе. Привлечение местных ломов для агитации в поддержку кандидата. Третье. Обеспечение оптимальных условий для проведения встреч кандидата с коллективами. муниципальных бюджетных организаций. Четвертое – предоставление всех возможных рекламных мест для счетов и растяжек, имеющихся на территории округа. Пятое – предоставление удобного и оснащенного помещения под местный штаб. Шестое – предоставление эксклюзивной возможности для размещения рекламной продукции в городском транспорте. Седьмое – обеспечение консолидированного положительного голосования. на закрытых участках, больницы, сизо. Восьмое. С помощью муниципальной милиции блокирование возможности грязной кампании со стороны оппонента. Девятое. Рекомендации для учителей и прочих работать в штабе дружественного кандидата на платной основе. Десятое. Освобождение всех, кого возможно, от основных обязанностей на время выборов. Одиннадцатое. Рекомендации для бизнеса по участию фандрайзинге дружественного кандидата. д в е н а д ц а т Рекомендации журналистам и редакторам СМИ работать с дружественным кандидатом на платной основе. т р и н а д ц а т Работа силовых ведомств, налоговая инспекция, прокуратура и прочее по дестабилизации штаба соперника с пропагандистским сопровождением. ч е т ы р н а д ц а т привлечение почты для распространения материалов дружественного кандидата на платной основе; 15. привлечение лидеров и членов общественных организаций, инвалидов, ветеранов и прочих на платной основе; 16. привлечение органов соцзащиты в качестве агитаторов на платной основе; 17. привлечение комитетов и служб типа СС, пожарных и прочих. для дестабилизации работы конкурентов с пропагандистским сопровождением. 18. обеспечение нужных решений в судах, если даже выборы попадают под их юрисдикцию. 19. обеспечение лояльности избирательной комиссии, если она является ключевой для этих выборов. 20. привлечение ОПГ в качестве распространителей агитматериалов на платной основе. 21. прочее. Сколько раз в различных компаниях мы встречались с ситуацией, когда кандидат говорил: "За Энск не беспокойтесь, там мэр Иванов, мой человек, отличный мужик, он все сделает, он за меня". Но при этом кандидат не знал, что реально делается в Энске, в его поддержку и не мог найти объяснения элементарным фактам, почему пришлось неделю искать штаб, почему в городе чужие растяжки на лучших местах. Почему там разбрасывают компромат, а милиция отдыхает и прочее? На самом деле всем этим заверениям лояльности грош цена. Мэр Иванов осторожный жук, скорее всего, пообещал поддержку всем главным кандидатам, но даже если он честен перед вами, нет гарантии, что он будет использовать свой административный ресурс правильно. Вместо того, чтобы попросить разместить рекламу в городском транспорте, что эффективно. Он даже об этом не подумает, а просто тупо прикажет, чтобы все транспортники в кавычках как один пришли на участки и проголосовали, что бесполезно. Одним словом, если некий мэр Иванов пообещал вам поддержку, то она должна выражаться не в разных банно водочных обниманиях, а в конкретных вещах: сколько предпринимателей сколько денег перечислили вам фонд, сколько ломов выступили в поддержку. Как быстро от него приходит информация о действиях соперников и прочее в соответствии с выше приведенным списком. Остальное б о л т о в н я ресурсы регионального значения. Первое предоставление информации об о всех мероприятиях, совещаниях, семинарах, акциях, проводимых в регионе в целом либо в отдельных кустах. региональными управлениями культуры, образования, социальной защиты и прочее для того, чтобы дружественный кандидат мог принять в них участие. Второе, привлечение лидеров общественного мнения, заслуженных учителей, врачей и прочих в качестве доверенных лиц или для выступления в СМИ, а также для сопровождения кандидата в бюджетных организациях соответствующего профиля. Третье. о б е с п е ч е н и е оптимальных условий для встреч кандидата с коллективами бюджетных организаций регионального подчинения; четвертое, рекомендации для бизнеса по участию в избирательном фонде дружественного кандидата; пятое, рекомендации журналистам и редакторам СМИ работать с дружественным кандидатом на платной основе; шестое, работа силовых ведомств. Налоговая инспекция, милиция, прокуратура, РУБОК, ФСБ для дестабилизации штаба соперника с пропагандистским сопровождением. Седьмое. Привлечение лидеров общественных организаций, ветеранов, инвалидов и прочих в качестве доверенных лиц и для выступлений в СМИ. Восьмое. Привлечение руководства органов социальной защиты, пенсионного фонда, почты для обеспечения команды вниз. распределение участвовать в кампании низовым подразделениям девятое аналогично с региональными управлениями пожарных милиции и всевозможных инспекций десятое обеспечение лояльности избирательной комиссии и прохождения в ней нужных решений контроль за низовыми комиссиями одиннадцатое обеспечение нужных решений по избирательным процессам в региональном суде д в е н а д ц а т рекомендации и давление по вертикали власти вниз разрешение или требование а для конкурентов запрещение сотрудничество глав мунципальных и округов и прочих с дружественным кандидатом со стороны окружения главы региона т р и н а д ц а т работа с автодором предоставление дружественному кандидату мест для размещения счетов вдоль автомобильных дорог 14. р а б о т а с железной дорогой, предоставление возможности для эксклюзивной р а с к л е й к и и разноски агитпродукции в пригородных поездах, а также на вокзалах и станциях, обеспечение оптимальных условий для встреч с железнодорожниками в сопровождении железнодорожной элиты. 15. работа с авиакомпаниями, пароходствами и прочим. по обеспечению эксклюзивной возможности размещения гид-продукции; ш е с т н а д ц а т работа с военными для обеспечения консолидированного голосования на территориях воинских частей; с е м н а д ц а т работа с региональными управлениями юстиции для голосования по п е н и т ц и а р н ы м учреждениям; в о с е м н а д ц а т работа с правительством региона по приоритетному финансированию тех объектов или территорий. которые могут сыграть важную роль в к о м п а н и и дружественного кандидата. девятнадцатое, прочие. конечно, многие ведомства являются ведомствами федерального подчинения, но, как известно, есть очень большая зависимость их от регионального начальства, а кроме того, есть личные связи и возможности кандидата в той или иной сфере. ресурсы федерального значения. первое. предоставление информации обо всех мероприятиях, совещаниях, семинарах, конгрессах, акциях, проводимых в стране в целом либо в отдельных регионах министерствами и ведомствами для того, чтобы дружественный кандидат мог принять в них участие; второе, привлечение лидеров общественного мнения для выступления в СМИ; тринадцатое, обеспечение оптимальных условий для встреч кандидата с коллективами бюджетных организаций федерального подчинения; четвертое.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 седьмое привлечение лидеров общественных организаций и партий для выступлений в СМИ восьмое привлечение руководства органов социальной защиты, пенсионного фонда, почты для обеспечения команды вниз разрешение участвовать в к о м п а н и и низовым подразделения девятое аналогично с региональными управлениями пожарных, милиции МЧС и всевозможных инспекций десятое обеспечение лояльности центральной избирательной комиссии и прохождения в ней нужных решений, контроль за н и з о в ы м и комиссиями в интересах дружественного кандидата, одиннадцатое обеспечение нужных решений по избирательным процессам в Верховном суде, двенадцатое рекомендации и давление по вертикали власти вниз разрешение или требование, а для конкурентов запрещение сотрудничества. региональным властям и вообще любым властям с дружественным кандидатом. т р и н а д ц а т работа с министерством обороны для обеспечения консолидированного голосования на территориях воинских частей. ч е т ы р н а д ц а т работа с Минюстом для голосования по п е н и ц и т а р н ы м учреждениям. п я т н а д ц а т работа с правительством по приоритетному финансированию тех объектов или территорий. которые могут сыграть важную роль в к о м п а н и и дружественного кандидата. ш е Работа с т Работа СМИ на том, о м и Рау Ес под опуску и консолидированному голосованию на режимных и закрытых объектах и территориальных образованиях. 17. Прочее. Вообще, так называемый федеральный ресурс самый мутный. Во-первых, Москву всегда интересует только Москва, а президент Семьдесят процентов времени посвящает международным проблемам, и когда мы в очередной раз приезжаем в Астрахань или Абакан и читаем глубокомысленную аналитику местных журналистов на тему, на кого вставит президент, нам просто смешно. Президент вспоминает о Кургане и Туле раз в полгода, а пресловутая администрация также занята своими интригами и разводками доверчивых провинциалов и ничего без указки делать не будет. Определиться она, когда будет уже поздно и всем все ясно. Во-вторых, Москва, администрация, правительство и прочее неоднородны. Там куча группировок и интересов. Если вас поддерживает одна структура, значит не поддерживает другая. В-третьих, декларативная поддержка там мало что значит. Допустим, даже самый лучший вариант, сам президент в личной беседе сказал некоему кандидату, что он его поддерживает и что. Можно потом звонить ему и кричать. Ты же обещал. Срочно реши вопрос с центром з б е р к о м о м а то на меня там жалоба. Срочно скажи олигархам, чтоб дали мне денег. Нет, так нельзя. То, что вы где-то на присухе скажете, что президент вас поддержал, ни для кого не повод начать на вас пахать. Пахать вообще никто не любит. Захочется на них президенту пожаловаться. А он уже улетел навстречу большой семерке. Допустим даже президент сказал, что поддержит вас не просто в личной беседе, а про транслировал команду ниже. Все равно никто почти пальцем не пошевелит, особенно если это против его интересов и с и м п а т и й Если вы победите, чинуши скажут президенту, что это они поспособствовали. Если вы проиграете, они найдут тысячи способов доказать, что вы сами виноваты. И вообще зря президент на такого идиота поставил. И он поверит им, так как с ними работает каждый день, а вас видит раз в год. Но коли так в идеальном случае, то представьте, что вне идеальном, то есть когда президент пообещал поддержку нескольким или никому, тут и разброд, и шатание, и бездействие. При этом тысячи эмиссаров вьются в этих структурах, их встречают важно н а д у в ю т чеки. в о д я т по кабинетам, вымогают взятки, но не решают никаких вопросов. Через них можно запускать слухи, не более того, можно получить какие-то куски федерального ресурса. Весь целиком он работает только на президентских выборах. Ресурс, б и з н е с с т р у к т у р независимо от объема и местоположения. Первое. Финансирование, финансирование и еще раз финансирование. Второе – предоставление информации об о всех мероприятиях, совещаниях, семинарах, конгрессах, акциях, проводимых в стране в целом либо в отдельных регионах ФПГ или бизнес-структуры, для того, чтобы дружественный кандидат мог принять них участие. Третье – привлечение лидеров общественного мнения, лидеров общественных организаций и партий подконтрольных бизнес-структуре для выступления в СМИ. Четвертое, обеспечение оптимальных условий для встреч кандидата с коллективами сотрудников предприятия, предприятий, я я п п р р е д и и т принадлежащих бизнес-структуре. Пятое, рекомендации журналистам и редакторам подконтрольных СМИ работать с дружественным кандидатом на платной основе. Шестое, работа дружественных бизнес-структуре и ее службы безопасности с силовых ведомств, н а л о г о в а я и н с п е к ц и я м и л и ц и я п р о к у р а т у р а суды г у б о к ФСБ для дестабилизации штаба соперника с пропагандистским сопровождением. Седьмое с о ц и а л ь н о экономические действия по отношению к объекту или территории, которые могут оказать влияние на к о м п а н и ю например, предоплаты по налогам для облегчения положения или задержки проплат, предоставление рабочих мест и другое. Восьмое прочее. Главный. административный ресурс. Это должность кандидата, если он ее имеет, и связанная с ней позиция н ь ю с м е й к е р а Работайте, проявляйте активность, создавайте не просто информационные поводы, а настоящие события. Достаточно глупо и натянуто выглядит, если некий депутат или того хлещи бизнесмен вдруг начинает собирать пресс-конференции по поводу его личного плана увеличения инвестиционной привлекательности города или региона. Например, понятно, что это не его дело. Он не сможет ничего сделать, а раз делает, то для рекламы и прочее. Совсем другое дело, когда губернатор или мэр затевают инвестиционную выставку или ярмарку. Да, это и есть его обязанность. Просто работать на своем месте, использовать его по назначению, работать хорошо, энергично. с п о л ь з о й для людей, и не надо будет несвойственным административному ресурсу образом еще работать для выборов, пусть он делает то, что должен делать по должности и обязанности, и это даст и с к о м н у ю победу. Наш опыт свидетельствует: хороших действующих глав легко выбрать заново, а плохих трудно. Как не банально, но это так. и с деньгами легче, и с копилкой добрых дел И с и д е о л о г и е й и соотношением СМИ, и с ненужностью что-то прятать, отыгрывать, тушить пожар и прочее. То же самое с депутатством. Просто хорошо р а б о т а й т е в ы п о л н я й т е свой долг.